Кроме того, отсутствие единого командования, недооценка возможностей противника организовать и осуществить наступление сразу на всех стратегических направлениях, просчеты в определении времени японского нападения — все это предопределило неудачи Соединенных Штатов Америки и Англии в начальный период войны с Японией. Нападение Японии началось с мощным ударом авианосной авиации по главным силам Тихоокеанского флота Соединенных Штатов Америки, находящимся в Пёрл-Харборе. В тот же день базовая авиация японцев нанесла удары по аэродромам союзников на Филиппинах и в Малайи. В первый день войны японским вооруженным силам удалось вывести из строя 15 боевых кораблей, в том числе 8 линкоров американского флота, и уничтожить на аэродромах около 500 самолетов-союзников. На следующий день после нанесения удара по Пёрл-Харбору японцы начали проведение филиппинской операции с целью разгрома Американо-филиппинской армии и Азиатского флота Соединенных Штатов Америки и создания условий для нападения на Голландскую индию 8 и 9 декабря японская армия нанесла удары по американским аэродромам и военно-морской базе «Кавите» на острове Лусон, где уничтожило половину тяжелых бомбардировщиков и более трети истребителей на аэродромах. Уцелевшие самолеты американское командование перебросило в южные районы. Этим ударом японцы обеспечили себе полное господство в воздухе над Филиппинами. К счастью, азиатский флот Соединенных Штатов в момент нападения японцев на Филиппины находился на юге, Он избежал ударов противника и не понес серьезных потерь, кроме нескольких колонерских лодок. Американо-филиппинские войска под командованием МакАртура, лишенные поддержки флота и авиации, не смогли отразить высадку японских десантов и, понеся потери, начали отступать. Подразделение японской 14-й армии, преследуя их, быстро продвигалось к столице Филиппин Манили и 2 января 1942 года заняли ее. Однако филиппинская операция закончилась только в мае 1942 года, когда японцы захватили последний очаг сопротивления американцев крепость Каррахидор, взяв в плен 12 тысяч солдат и офицеров. Важное значение для японцев имела Малайская операция, в ходе которой была достигнута одна из основных целей их агрессии в Юго-Восточной Азии – захват британской Малайи, богатой стратегическим сырьем. Эта колония Великобритании давала около половины мирового производства каучука и почти одну треть олова. Крепость Сингапур являлась как бы воротами в Индонезию, Филиппины и другие страны Юго-Восточной Азии. Для захвата Малайского полуострова и крепости Сингапур японское командование выделило около 70 тысяч сухопутных войск во главе с генералом Ямасита, 9 крейсеров, 16 эсминцев, 16 подводных лодок, а также около 600 самолетов, армии и флота. В ночь на 8 декабря японцы высадили десант в британской малае в районе кота Котабару. Одновременно вторжение осуществлялось через территорию таиланда Подавив на аэродромах и в воздухе английскую авиацию и потопив главные боевые корабли восточного флота англичан, японские войска начали быстро продвигаться к Сингапуру. Английские сухопутные войска, имея слабое прикрытие с воздуха и с моря, морально были обезоружены и, неся большие потери, отходили на юг. В конце декабря японцы подошли к Джохорскому проливу, отделявшему крепость Сингапур от материка. 8 февраля 1942 года они форсировали Джохорский пролив, и 15 февраля полностью овладели крепостью Сингапур и важнейшей английской базой на Дальнем Востоке. Защитники крепости имели большие запасы боеприпасов, продовольствия и амуниции, но у английского командования не хватило воли и упорства, и оно капитулировало. Японцы захватили в плен около 100 тысяч солдат и офицеров, в том числе 28 генералов, во главе с командующим английскими войсками в малае генералом Терсенвале. В декабре 1941 года, в период боевых действий на Филиппинах и в малае японцы овладели Сянганом, Гонконгом и американскими базами на острове Гуам.